«И все-таки самое смешное было потом, под водой, с загробной мрачностью, — сказал некурящий, — потому что взрыв только двух гранат означает приказ сверху лечь на грунт. И мы легли и лежали там, как олухи, лежали и лежали, пока от углекислоты глаза на лоб не полезли. Хуже, чем здесь от вашего дыма. Только тогда Заика решился всплывать». «В медпункте мы с Беркутом окончательно и подружились», — сказал Петя. «Ничего так не сближает мужчин, как совместное лежание на животах». «Или на грунте», — заметил бывший командир дизельной лодки Ямкин. «Совместное ползание на животах, если, конечно, без китайских церемоний, тоже сближает», — заметил китаец, покидая стульчак и одушевляясь. Его распирало желание привести пример из автобиографии, но майор использовал преимущество старшего по званию. Точно сближает. Вот у нас на втором украинском, когда готовили форсирование, отставить гвардии, вдруг приказал сам себе майор из последних сил, давя на горло собственной песни. Все покурили. Выходи, строится. И мне подумалось о том, что даже наш досафовский симпозиум Сближает мужчин, хотя нам не приходится вместе ползать на животах и лежать на них рядом в перевязочной, и что прав китаец, будничное курение в венерианской атмосфере уже способствует созданию атмосферы круговой поруки и коллективному художественному творчеству. И если когда-то и был какой-то конфуз на флоте, связанный со взрывом ручной гранаты в неположенном месте, то неудержимое фантазирование Пети и гениальная с актерской точки зрения импровизация некурящего товарища увели всех нас далеко от реализма в чудесный мир домыслов и гипербол, в мир мужской морятской травли. Ведь флот стоит одной ногой на воде, другой на юморе.